Глава двенадцатая. Думаю, все уже поняли, чем нелепее ситуация, а особенно версии выхода из нее, тем с большим энтузиазмом и легкостью к ним относилась моя сестра. Осознав, какую важную миссию я на нее возлагаю, Лили утерла слезы, быстро привела себя в порядок, нарисовала рот розовой помадой и приступила к делу. Однако, как она не старалась хоть напрямую, хоть с выходом из-за печки завести с цыганом речь на тему своих фантастических талантов в области кулинарии, все было напрасно. Охранника подобные вещи абсолютно не интересовали. Ну, то есть совсем. То ли путь к его сердцу, в отличие от нормальных мужчин, пролегал как-то криво, в смысле мимо желудка, то ли у него вообще не имелось сердца, То ли он был все еще слишком увлечен своей продырявленной ногой. Не знаю, разговор не клеился. Более того, он вообще не был расположен беседовать со своими подопечными, а Лилькина Мурлыканье только злило. Одно слово, сволочь бессердечная, чурка с глазами. Пап! Совершенно отчаявшись, самым глупым образом мысленно взмолилась я. «Ну почему? Какого лешего ты жахнул своими молниями именно в нас? Не мог нормально прицелиться и заслать сюда Данила с родителем и всей недружественной компанией?» Ответа, как и стоило ожидать, не последовало. «Ну ладно, это я так, поорать от безысходности». «Ладно, Лиля, отбой». Расстроенно остановила я сестренной попытки обаять нашего бездушного сторожа. «Бесполезно». «Ну подожди!» не сдавалась младшая. «Скорее всего, этого гада скоро сменят. Не будет же он тут сутки торчать. Вдруг тот новый позговорчивее окажется». «Сильно сомневаюсь. Не стала поддерживать вредные Лилины иллюзии. И потом, пока его сменят, еду уже приготовят, и твои услуги станут просто не нужны. Будем думать что-то другое. Вон Сергей, кстати, гвоздь припрятал. Не знаю, зачем, правда, оружие так себе». «Да ты что!» Снова привлекая к нашей камере внимание цыгана, неосмотрительно громко возликовала сестра. «Тише ты!» — шикнула на нее. «Всю конспирацию порушишь! Сейчас опять угрозы свои угрожать примчится. Чего доброго засядет тут возле нас и поговорить не даст». Я осторожно выглянула в сторону охранника, которого младшая так допекла своими потугами развязать душевную беседу, что он просто ушел подальше, к более молчаливым пленникам в смысле нормальным, на которых, в отличие от сестры, действовали его страшилки. «А ты чего, собственно, так радуешься?» — подозрительно прищурилась на Лильку. «Я чего-то не знаю». «Слушай, короче...» — младшая состроила таинственную рожицу. «У Серенького дед был самым настоящим вором». «Чего? Кем, говоришь, у Серенького был дед?» Я для верности даже в ухе мизинцем почесала. Честное слово, думала, ослышалась. «Ну, вором, понимаешь?» — растерянно повторила сестра. «Ты это сейчас так озорно пошутила?» — медленно спросила я. «Ты чего, Марин? Такими вещами вообще-то не шутят?» Укоризненно, даже немного норовоучительно ответила та. Я еще, наверное, с минуту внимательно изучала лицо мелкой, пытаясь свыкнуться с... Неожиданной новостью. Но глаза сестры точно не врали. Ну, тогда все встает на свои места. Понятно, откуда у твоего кавалера такая тяга пошарится в чужих вещах, съюморила я. Гены дедушкины проснулись. Да ну тебя, Марин! Сбившись с мысли, моргнула на меня Лиля. Я ж не про то. А про что? Так вот, этот дед еще в детстве научил Серегу всяким воровским штучкам. Вскрывать, чем попало замки, между прочим, тоже. Толку-то, хотя парень он у нас не слабый, спортивный. Если сможет ночью незаметно продеться через руки, чтобы они оказались впереди, — подхватила я сестрину мысль, — расковырять замок и по-тихому обезвредить караульного, все может и получиться. Сердце снова забилось бодрее. Я прильнула к прутьям и активно несколько раз подмигнула Шерлоку, мол, мы обо всем догадались, будем начеку. Готовы поддержать, как сумеем. Главное, чтобы он теперь правильно понял, а не решил, что у меня от переживаний неудержимый нервный тик образовался. И только мы успокоились на этой мысли, приготовились терпеливо ждать ночи, как случилось неожиданное. Даже не знаю, как сказать. В общем, заработал наш первоначальный план. И в действии его привел никто иной, как Лапа. Честное пионерское, даже не догадываюсь, что на самом деле побудило его уговорить остальных допустить Лилю на кухню. Можно предположить, что ему просто хотелось как-то маленько сгладить ситуацию возникшего острого общественного неодобрения. Вот Длинный решил малость умиротворить подельников через правильное, а главное, по-настоящему вкусное питание. Ну, плюс самому, очевидно, надоело традиционными горелками свои жевательные руины доламывать. Как бы то ни было, мы с сестрой дар речи потеряли, когда он явился требовать с цыгана, чтобы тот выпустил Лилю под его ответственность. Ощутимо дрожащими руками я достала из аптечки нужный пузырек, благо она так и лежала в саквояже на самом верху, и быстро сунула младший в карман. «Я знаю, снотворное нужно сыпать вино», — Возбужденно зашептала это этот знаток сказочного фольклора все в еду состроив страшное лицо сквозь зубы прошипела я и никакой самодеятельности ясно все в еду удивленный чуть опасливо покосившись на меня покладисто прошептала наша диверсантка кажется устрашающая гримаса удалась на славу вот и хорошо а то гляньте на нее вино алкоголь охрана только в наивных детских сказках на посту глушит А у нас тут хорошо организованная преступная банда с железной дисциплиной. Ну, почти. Лилю увели, и я, скрестив пальцы, приготовилась ждать и молиться, чтобы младшей все удалось, чтобы она не посеяла пузырек, не просыпала таблетки мимо, чтобы ее не поймали с поличным. Очень хотелось верить, что особо пристально за ней будут следить только поначалу, а потом, по принципу старой русской пословицы «у семи к дитя без глазу», разбойнички понадеются друг на друга и ослабят внимание. Ну что такое ожидание в подобных обстоятельствах, полагаю, даже описывать не стоит. Передумала за это время чёрт-те чего. Все глаза проглядела, как там младшая порхает у котла, но все пока вроде шло по плану. Потом разволновалась, что вместо Лильки нам самим еду принесет кто-нибудь другой, а Шерлок-то не предупрежден, возьмет до наеста сестренного варева сюрпризом. Тут будет фокус. Переговариваться с ним не решилось, поэтому снова взялась исполнять мимические этюды на тему: Мы сегодня не едим, еда зло, и объявляем голодовку. Кажется, напарник меня понял. Успокоившись на этот счет, Тут же уселась думать следующую переживательную страшилку. А вдруг всем похлебки не хватит? Или снотворного окажется маловато? Хотя целый пузырек. Хорошо, кстати, что хоть не блистеры. Как там у Гарри Поттера? Шалость удалась? Фух, у нас получилось. Причем даже лучше, чем можно было ожидать. Вообще-то к пленникам здесь относились, прямо скажем, терпимо. Если не брать в расчет условия проживания, то даже по-божески. Палками не били, голодом не морили, по крайней мере, тех, кто не бузил. Насильничать тоже никто попыток не предпринимал. Хотела бы я посмотреть на того главаря, который сумел установить в рядах, по сути, беспредельщиков, такую завидную армейскую дисциплину. Хотя нет, не хотела бы. Разве только если мы с ним поменяемся местами. Он в клетке, а я там на воле. Так, отвлеклась. Это все к чему? Вопреки местным традициям, еды с общего стола в этот раз нам не досталось. Сестра так расстаралась на кухне, что лихаимцы наши от тарелок оторваться не могли. То и дело, бегая за добавкой, они молниеносно истребили содержимое гигантской кастрюли, решив, что сегодня пленники перебьются сухим пайком, а им и самим мало. Таким образом, соседи по камерам тоже избежали участи злодеев — Честное слово, я готова была аплодировать лильки стоя. Оставалось дождаться, когда лекарства подействуют. Затаив дыхание, мы следили за тем, как обитатели лагеря становятся вялыми, квилыми, прикладываются где попало и один за другим погружаются в дрему. Дольше всех продержался цыган. Ему просто не досталось дополнительной порции. Что принесли, тем удовольствовался. Наконец он тоже устал клевать носом, в борьбе со сном и громко захрапел, привалившись к валуну. Наступил час икс.